Утром нас покормили со штабной кухней. Кстати, вполне неплохо, отличная каша. Все девчата, пока я брился, повесив зеркало на стену сарая, а рядом на пеньке для рубки дров Савелий приводил свои сапоги в порядок, надраивая, бегали ко мне. Поэтому брился осторожно. Девчата спасенные носились по двору, форму кто-то стирал, и постоянно то одной, то другой надо заглянуть в единственное зеркало во дворе. Проверить, хорошо выглядят или нет. Так что порезаться тут как нечего делать. Но я удачно от всех уворачивался и брился, напивая песню про облака. савели ее уже слышал. Я вообще довольно музыкальный. А тут спросил. Командир, а я не понял насчет старушки. Ты вчера рассказывал. А, старушка. Ты же помнишь, я память от контузии потерял. Можно сказать, мир познаю. Что-то в памяти в виде опыта осталось, но все же постоянно в ступор впадаю. Например, мужик в деревне, где мы два дня стояли, описывал рыбалку в их речке и говорил, мол, «Воды в речке по колено, а рыбы да хуя!» «Я же напрямую думаю», — говорю ему, «Ну ничего себе! У вас рыбы больше, чем воды!» Савелий засмеялся, представляя лицо деревенского мужичка. Я же продолжил, уступив место девушке, что быстро поправляла волосы. Это потом он мне объяснил нюансы богатого русского языка, когда она речку водил и учил рыбачить. Кстати, понравилось, я его удилище сменял на трофеи. Так ладно это. Иду, значит, по улице, от штаба в роту нашу возвращаюсь. И старушка одна с подворья выгоняет гусей. Да материться страшно, называя их свиньями. А я помню, свиньи на четырех ногах и с пятачком. Смотрю, те на двух, с перепонками, перьями и клювами. Думаю, не утки, те пониже, точно гуси. Тогда почему свиньи? Может, гибрид какой? Ну, к старушке подхожу и спрашиваю. «Бабушка, а почему вы их свиньями называете?» Она в ответ. «А как мне этих козлов называть?» Я так вдаль улицы посмотрел, там коза привязанная. Четыре копыта, рога, бородка. С сомнением посмотрел на гусей и отодвинулся. У бабушки явно не в порядке с головой, бред несет. Но все же спросил. «Почему вы гусей так называете?» «А та!» «Да они, собаки, мне весь огород потоптали!» Тут грохнул хохотом не только мехвод, а вообще все во дворе. Как оказалось, нас все слушали, и девчата, и хозяева, и даже младший политрук, что облокотившийся плетень с интересом нас слушал. Отсмеявшись, тот указал на нас. «Вы двое, за мной!» «Сейчас будем, товарищ политрук!» отозвался я и щедро плеснул на руки одеколона. И вот так прижал к щекам под крик Савелия. «Командир, стой!» Однако было поздно. Над селом раздался мой вопль боли. Второй раз уже, кому-то объяснялся Велий под мои стоны. Скорее всего, особисту, а тот политрук им был. Одиколон очень жгучий. А откуда он? Разве не сгорел в танке с вещами? Кстати, да. Командир, откуда у тебя колон? Это смордатого офицера, которому цвета его подарили. Такой же, как у меня был. «Он же тоже трофейный. И бритвенный набор его». Шипя и разглядывая покрасневшие щеки, ответил тому. «Вообще играл, и рассказы, и это мне просто скучно было, а тут хоть людей развеселил. Кстати, на мой вопль патруль прибежал, но особистый их обратно отправил. Савели раньше меня побрился. Собственно, он воду и согрел, и пену взбил». Так что мы собрались, я все прибрал, кроме зеркала. С девчатами уже начали особисто работать, проверка пошла. Савелия на нее утром водили, и вот двинули к штабу. Однако не в особый отдел, там с нами уже закончили работать, да и из нашей дивизии подтвердили. А встретил нас генерал-майор Солянкин. К слову, посмотрел в своем архиве, он еще 26 июня должен был погибнуть и почти до конца войны числился пропавшим без вести. А тут, видимо, наш прорыв и выход из окружения не дал подобному свершиться. Рука в косынке, бинты, но бодрый и почти целый. Тот нас даже обнял одной рукой. Левую берег, вот и сказал от души. Спасибо, парни, за спасение, девчат, я вам всю жизнь благодарен буду. Нас завели в большое подворье частного дома. Часть штаба тут располагалась, уже шла боевая работа. В саду стояли штабной автобус и радийный автомобиль. Там радисты с кем-то на связи были, приказы передавали. Вот у крыльца дома нас генерал и встретил, так что свидетелей нашего общения хватало. «Так может мы к вам, товарищ генерал? Претендую на командование взводом. У меня два взвода и танки есть, два БТ-7». «Прошение ваше читал, сержант, но мы с командиром вашей дивизии в хороших отношениях, а он категорически потребовал вас обратно. Я не могу ему отказать». «Товарищ комдив, может, договоримся? Два грузовика бочек с бензином. Объем груза вроде тех, что мы у немцев угнали, и вы у нас тихо отжали. Это наши трофеи. Я слышал, с топливом у вас серьезные проблемы». Тылы бомбят и не дают подвести. «Сержант, это что, взятка?» С веселым изумлением спросил генерал. Даже командиры начали останавливать работу и с удивлением смотрели в нашу сторону. «Так я же память от контузии потерял. А учил меня командир Красной Армии, как нужно жить. Он интендант». «А, ну тогда понятно, чему научил», — хмыкнул генерал, под смешки других командиров и нахмурился. Так, сержант, у тебя значит где-то спрятано топливо и два танка? Так и есть, товарищ генерал, и они будут ваши, если мы у вас в дивизии останемся. Нет, я уже обещал. А топливо и танки передашь нам. Я назначу ответственного командира. Танки? Топливо? Изобразил я удивление. Вы о чем, товарищ генерал? У меня тут провалы в памяти, не все помню». «Да я...» — начал было тот, явно взбесившись, когда его остановил командир в форме интенданта второго ранга. «Товарищ генерал, давайте я с сержантом поговорю. Если я правильно догадываюсь, кто его учил, то ничего мы не добьемся, не отдаст». «Я и наши грузовики угоню, я вам их не дарил», — кивнул я. «Действуйте!» кевнул генерал и, смерив меня свирепым взглядом, ушел в дом. Быстро тот настроение меняет. Нет, нам таких командиров не нужно. Мало ли какая вожа под хвост попадет. За мной! Мы прогулялись дальше в сад, тут курилка была. Скамейки и столик вкопаны, так что, отправив Савелия погулять, тот сел напротив меня, положив планшетку на стол и спросил. «Что ты хочешь?» «А что у вас есть?» Стоит сказать, что один из особистов, это он ночью мой опрос и проверку, с интересом со стороны за нами наблюдал, но не подходил. Так что, покосившись на того, вопросительно посмотрел на интенданта. Тот чему-то усмехнулся, похоже, мысль какая-то пришла, и ответил. «Звание лейтенанта. У меня хорошие связи в штабе армии» а это их уровень повышать, не штаба дивизии или даже корпуса. Как на это смотришь? Но ну, отдаешь все и топливо, и танки. Про грузовики забудь. Дивизия потери серьезная понесла. 20% от матчасти осталось, а пополнения пока нет. Я его понимал. Вообще дивизия на данный момент в реальной истории уже была уничтожена. И оставшиеся бойцы... Будучи в окружении, сожгли ту технику, что еще была, и два месяца выходили к нашим, двигаясь по Белоруссии и Брянщине. Потом они составили костяк при формировании одной из танковых бригад. А тут пока воюют, что удивляло. Раздавил, блин, бабочку. И генерал жив. А все с того пехотного батальона, что я разгромил на танкетке, началось. И дальше посыпалось разрушил планы немцев и сильно задержал их. Не скажу, что предложение интенданта меня заинтересовало. Я видел, как воевали и жили десантники. Быстрые взлеты и быстрое падение, когда всего лишали на трибуналах. Они не умели гнуть спину и стояли на своем. И это аборигенам не нравилось. Я такой же. Меня может такое ждать? Да, вполне. Однако уже говорил, я живу. Просто живу. Цель довоевать до конца и честным фронтовиком жить дальше до развала союза. А вмешиваться в историю я не буду. Мне как коммунисты не нравились, так и не нравится. Дальше разверну станцию, там уже можно. На 50 лет сэкономлю ресурс. Станции и так лет постояще проработают, и обслуживание буду проводить систем, чтобы те подольше протянули. Так что сделал вид, что заинтересовался. Ну, можно и лейтенанта. Надеюсь, сначала звание, а потом то, что вам нужно. Нет, сержант, сначала что у тебя есть, потом и оплата. Вы книгу Ильфа и Петрова читали? Напомни. «Двенадцать стульев». И, видя, что тот не понимает, объяснил. Там работник сцены говорил Бендеру. «Утром деньги, вечером стулья» или «Вечером деньги, утром стулья». А то ведь обещать не значит жениться. Я в дивизию свою уеду, и все. Где мне вас потом искать? Не веришь командиру Красной армии? Нет, я вас не знаю. Если уж те, кого знаю, воевал плечом к плечу, под лицами оказываются, что уж о вас говорить? Вы для меня темная лошадка. Тот заинтересовался Бочкаревым, описал ему свои претензии на что тот покачал головой и, подумав, предложил. «Значит так, едем к твоему схрону. Все передаешь, и на моей машине прямо в штаб армии. Там и получаешь все обещанное. Как тебе?» «Тогда ладно, согласен». Организовал тот все быстро. М-ку генеральскую забрал, полуторку с бойцами и танкистами, и мы покатили к выезду. савели в кузове с остальными, а я на легковушке. В 4 километрах была рощица, пустая, что удивляло. Туда и вел, и вполне довел. Оставил тех на одной стороне и, оббежав, достал бочки. Солидно, примерно 8 тонн топлива и два танка. Те самые БТ, что ранее дивизии и принадлежали. Экипажи их без топлива бросали. Так что вернулся, мы объехали рощу и стали передавать принимать пока снабженцы торопились забить отверстия в бочках, что протекали. Танкисты изучали бронемашины. Им еще в строй вводить, состояние мне неизвестно. Один экипаж матерился. Там старшина, командир. Один танк их, они бросили. Полуторка тут осталась, а мы на МК в вчетвером совелись с нами. У нас с ним немецкие ранцы были с вещами и покатили в тыл. Доехали за час до штаба армии счастливо избежав ударов авиации. Рядом бомбы падали, но бомбили или штурмовали не нас. Там, пока мы ожидали у машины, интендант бегал и договаривался о том, что нужно, о чем договорились. И договорился. По представлению командующего нашей 8 армии, мне было присвоено звание «младший лейтенант», не лейтенанта, и изменили документы, забрав старое. В графе «Должность» также написано «Командир танкового взвода». Так что получил документы на руки и даже бумагу — это к завскладу, чтобы форму получить. Интендант уехал, как мы добираться будем до нашей дивизии — это наши проблемы. Свое слово тот выполнил, хотя не до конца, не по два кубаря получил. Но это, видимо, все, что тот смог выжить. Кстати, тот хоть проявил совесть, извинился. Но это максимум, что вышло. Главное, я средний командир, дальше сам заработаю. Ну, хоть на этом спасибо. Документы в порядке. Хотя все равно за нашей стрелковой дивизией числился. Причем танковых подразделений там официально нет. Форму я получил. Пока мехвод в тени склада дремал с нашими ранцами, я сменил обмундирование, получил командирское, фурнитуру, И сидел там же в тени, пришивал все. Фуражка была, даже с черным околышком. Вот сапоги свои остались, но они неплохи. Все и сделал как надо, переодевшись. Но красноармейскую прибрал, мало ли пригодится. Номер пистолета тоже удостоверение внесли. Награды я прицепил, как полагается, на новую форму. Комбинезон пока смотал. Потом снова к кладовщику. Мы с мехводом ему отдали трофейные ранцы, получив взамен новенькие вещмешки. А также договорился, и мехводу выдали новенькую красноармейскую форму и знаки различия. Пилотку тоже новую. А то у танкистов дали времянку. Мы без головных уборов были, засаленные какие-то. Пока тот приводил форму в порядок и переодевался, я к командиру армии напросился на прием. Тот, кстати, сам принял уже через полчаса. Я думал, перепоручит какому-то другому командиру узнать, что мне нужно. А тут сам. Рядом курил у окна бригадный комиссар, начальник политуправления армии. Хмурый, что бросал на меня непонятные взгляды. Судя по ауре, у того ко мне неприязнь. Видимо, что-то нашептали, вот и вызвали ее. «Что у вас, лейтенант?» с интересом изучая меня в форме, а кладовщик подобрал точно по размеру. Награды на груди блестели, так что медлить я не стал, сразу сообщил. Рейд Бочкарева, товарищ генерал-лейтенант. Я могу повторить его и убрать все авиачасти противника на нашем участке фронта. Уничтожить. По сути, я все там и провернул, Бочкарев только командовал. Хотя его заслуг я не умоляю, он молодец. Неприязнь в комиссаре вспыхнула яркой точкой. Тот резко повернулся и зло спросил. «Что, слава товарища Бочкарева покоя не дает? Пытаетесь опорочить его лживыми рассказами?» Отвечать я и не думал. Тот выплескивал всё из себя. Слово скажешь, вообще понесет по кочкам. Просто и с интересом смотрел на него, как на насекомое. Сразу раздавить, наступив сапогом, или подождать. Видать, листы опроса, сделанные особистами, почитал. Вот и взбесился. А это именно политуправление делало из того героя. И наезд на свою креатуру комиссар явно не простит. Тот член партии, а я нет. Также узнал, что Бочкарев еще тут. И комдив 125-й стрелковой дивизии требовал нас поскорее именно для того, чтобы операцию осуществить. Тот о моем ночном зрении тоже знал и понимал, что это половина успеха. Даже отсутствие танкеток не повлияло на решение отправить нас в тыл к немцам. Бочкарев, понятно, старший. Только я участвовать в этом рейде не желал категорически. С Бочкаревым так точно. Второй раз я ему помогать не буду. Принципиально. Так что разговор не получился. Комиссар даже поговорить не дал. Какого черта его вообще позвали? Так что козырнул и покинул здание штаба. Медлить не стал, делать мне тут нечего. Бумаги и проездные у меня оформлены. Нашел попутную машину, от склада в колонна шла к нашей дивизии. И мы, устроившись с Авелием в кабинах разных машин, покатили к передовой. По пути я сошел, половину дороги проехали, и, забрав мехвода, к леску направился. Кстати, не пустому. Там две банды из местных укрывались, видимо, ночи ждали. Немало советского оружия у них было. Похоже, уже активно работают по нашим тылам. Добыли. были. Также отстойник захваченной техники был. Две «М»ки, даже без пулевых пробоин, неповрежденная. Гражданских, скорее всего, побили. И армейские уже ЗИС-5. А что, у меня в документах ясно написано, сутки дается на дорогу. Завтра и прибудем, и пофиг на последствия. Дальше, что я сделал? Мы до берега речки дошли, метров на 200 выше по течению, чем ближайшая банда стояла. Окунулись оба, холодная вода, севера тут. Пока Савелий отдыхал, обед на костерке готовил. Я пробежался и уничтожил обе банды боевыми артефактами. В одной 48 их было, в другой 11. Собрал оружие, К отстойнику сбегал, техника в порядке. В грузовике, а в кузове были ящики и с ручными гранатами. Питок ящиков рядом пустые валялись. Те гранаты себе набрали. Все РГД-33 были. Гранаты отдельно убрал, грузовик отдельно, так и вернулся. Мы отдыхали, спали даже, постелив свои комбинезоны, на них и лежали. В общем, уснули, причем оба. А что, амулет охрана работает, предупредит о гостях. Дистанцию в сто метров поставил, успею проснуться и приготовиться к бою. Также работал амулет от насекомых, разгонял их. Без него мы бы так спокойно не поспали.